Два Осенний ветер мрачен был, угрюмый лес темнел вокруг, был путнику ночном умил отшельнической песни звук. Казалось, так душа поет, расправив звучные крыла, и птицей славящий восход та песня к небесам плыла. Отшельнику ручья святого Клементия.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 продолжали свой путь к часовне-урочище Копминхерст. Когда они достигли освещенную луною поляны и увидели полуразрушенные остатки часовни, а рядом с нею бедное жилище отшельника, вполне соответствующее строгому благочестию его обитателя, Вамба прошептал на ухо Гурту. коли тут точно живет вор, стало быть, правду, — говорит пословица.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 Говорят, будто лесной сторож жаловался на него своему начальству, и если отшельник не образумится, с него сорвут и Риасу, и Скуфью. Пока они разговаривали, Локсли, что было силы, стучался в дверь. Наконец отшельник и его гость услыхали этот стук. «Клянусь святыми четками», — молвил отшельник, внезапно оборвавший свои звонкие рулады, — «кто-то стучится».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 — Что же у вас за чертова за утренняя в такой поздний час? — послышался голос из-за двери. — Простите вам, Боже, сэр-странник, — отвечал отшельник из-за поднятого шума, а, может быть, и спьяну, не узнавший голоса, который, однако, был ему очень хорошо знаком ступайте своей дорогой ради бога и святого дунстона и не мешайте мне и праведному собрату моему читать молитвы не сумали ты сошел монах отвечал голос снаружи а топри это я Локсли. — а ну ладно все в порядке сказал отшельник обращаясь к гостю это кто же такой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 Они перестали лаять, начали царапаться в дверь и повизгивать, требуя, чтобы пришедшего скорее впустили. Отшельник снял с двери засовы и впустил Локсли и обоих его спутников. — Слушай-ка, отче, — сказал Йомин, войдя и увидев рыцаря. — Что это у тебя за собутыльник? — Это монах нашего ордена, — сказал отшельник, покачивая головой.